Список кушаний и напитков в драматургии Льва Николаевича Толстого. Кушание. Сырые продукты. Мука пшеничная, масло постное, картошка, капуста. Готовые пищевые изделия. Хлеб черный, булка белая, ситник, калачи, баранки, грибы соленые, капуста кислая, селедки, сливки, молоко. Блюда. Пирог с горохом, тортинки, Каша, тюря, котлеты, поросячий потроха, беф ассорти, мясной ассорти, соте де мутон, соте из баранины, рыба отварная. Сласти. Печенье, жомки, мед, сахар, конфеты, апельсины, виноград. Напитки. Безалкогольные. Квас, вода, чай, кофе, шоколад, какао, шипучки. Алкогольные. водка, наливки, вино виноградное, столовое, вино десертное, сладкое, французское вино, шампанское, пиво. Можно ли составить на основании этого списка обед Льва Николаевича Толстого? Настоящий, хороший, полноценный русский обед практически нельзя, ибо это был бы несерьезный и нереальный обед, в котором бы отсутствовало первое горячее блюдо, непременно и необходимое во всяком русском порядочном обеде, от графского до мужицкого включительно, ибо без щей, как известно, русский человек за стол не садится. Но дело не только в этом, если уж говорить специально об обеде Толстого. Любой обед, сконструированный при помощи тех блюд, которые имеются в указанном выше списке, противоречил бы тем конкретным, исторически зафиксированным и хорошо известным в мемуарной литературе XIX-XX веков реальным блюдом реального яснополянского обеда, принятого в семье Толстых. Меню такого обеда можно составить по кулинарному материалу, рассыпанному в прозаических произведениях писателя, в его романах, в рассказах, повестях. Именно там отразилась и история русской жизни, и современная Толстому действительность, и как логическое следствие этого, часть этой действительности русский дворянский и крестьянский стул, русская французская кухня второй половины девятнадцатого столетия. Но в драматургии Толстого все эти реалии русской жизни в их естественной полноте не нашли адекватного отражения, ибо драматургия Толстого в значительной степени публицистична и тенденциозна. В однако, отразился искаженный, старческий, вегетарианский стул, обусловленный не русскими историческими кулинарными традициями и не личными гастрономическими склонностями Толстого к тем или иным блюдам, а религиозно-этическими воззрениями писателя в последнее десятилетия его жизни. Такой обед действительно можно сформировать, но назвать его можно, конечно, не обедом Льва Николаевича Толстого, а обедом толстовца. Закуска. Грибы соленые, селедка с маслом подсолнечным, пирог с горохом, квас, хлеб черный, первое, тюря, второе, рыба отварная с отварной картошкой, десерт, чай с медом, баранки. Нельзя не подчеркнуть, в связи с этими, само собой, сложившимися выводами, что кулинарный антураж оказывается невольно индикатором одного из характернейших свойств творчества писателя – Когда Толстой выступает как художник, он в основном объективно отражает действительность. Когда же Толстой выступает как публицист и проповедник, тогда он становится пристрастным, односторонним, и потому, несмотря на всю искренность таких своих выступлений, в конечном счете остается убедительным только для сложившихся адептов своего учения. Талант Толстого, следовательно, чисто художнический – И когда Толстой пытается выступать в иной роли политика, философа, пророка, вне своего писательского амплуа, он неизбежно снижает уровень своего творческого потенциала. Есть еще один компонент, умоляющий эффект толстовских выступлений по общественным вопросам России. Невольный софизм всех его суждений из за того, что любые общественные факторы, социальные, политические, экономические, идеологические и классовые – Толстой во всех случаях подменяет морально-этическими и религиозными, и это должно служить предупреждением всей русской интеллигенции, всем любителям морально-этического и религиозного объяснения истории, общественных явлений. Уж если такой гигант, как Лев Толстой, такой несомнительный знаток русского народа и истории России, взяв в качестве универсального объяснения всех проблем русской общественной жизни морально-этический фактор не смог, следуя этому методу, указать для страны и народа сколько-нибудь правильный выход, то как же могут еще по сей день какие-то пигоны выдвигать воздушные, иррациональные, нравственные, морально этические, религиозные и прочие аргументы для объяснения всех русских противоречий и проклятых вопросов? Если Толстому не удалось на этом морально-этическом и религиозном пути, прийти к чему-либо, кроме ошибок и тупика, то нас тоже надеются бездари и пигоны. Смешно и горько.